Юрий Гаврюченков, Нигилист, невидимка При благоприятном стечении обстоятельств редакторский карандаш может привести человека и на эшафот Так и исследователь некоторых драм большевистской революции, в которой принимает участие много неудачных литераторов, должен был бы порой руководиться правилом Ищите рецензию. Марк Алданов, Ванна Марата. Вступление. Я мастер красного цеха. Я опять займусь ремеслом. за дня в день, из долгого часа в час я буду готовить убийство. Борис Савинков, Конь Бледный. 25 июля 1903 года на перрон Николаевского вокзала сошел молодой высокий мужчина. Он был худ и сутуловат. Узкое лицо его с редкими веснушками было украшено закрученными вверх светло-каштановыми усиками. Тонкий, с небольшой горбинкой нос на узком лице и живые карие глаза, которые молодой человек близоруко прищуривал, придавали ему рабковато горделивый вид. Молодой человек не был обременен грузом. Весь его багаж представлял ковровый саквояж со впалами, как щеки хозяина, боками. Поношенный серенький костюм «тройка», не первого года касторовый котелок и туфли со сбитыми носами составляли убранство пассажира. Он прибыл в вагоне третьего класса, сделав по пути несколько пересадок. Не возбудив внимания носильщиков и городового, Молодой человек отошел к Литейному проспекту, где было дешевле, чем у вокзала нанять извозчика, и сговорился ехать в Озерки. Бежавший из ссылки пропагандист Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса Борис Викторович Савенков вернулся в столицу, чтобы возобновить сношение с товарищами по партийной работе.